Глава 5, 26 июня. Никита. Бабушка разложила вещи. Я написал маме, мол, хорошо у нас все. Одна печаль, я не в лагере. Мама пожелала нам с бабушкой приятного отдыха. Ну точно, троллит. Вечером я собрался на море. Пойду до пляжа, прогуляюсь, бабуль. Ну зачем ты сейчас пойдешь, Никита? Не смеши бабушку. Там намутили за целый день. Вода грязная. Завтра пойдем с утра пораньше. Бабушка устала с дороги. Дважды уже давление мерила, а мне хотелось прогуляться сейчас, а не завтра на рассвете, когда все спят. Ага. Подняться часиков в пять и в девять шлепать обратно? Не, бабуль. Вот вообще не хочу. В это время еще даже палатка с мороженым не работает. Нашел проблему. Мороженое не работает. Мы с вечера мороженое в магазине купим. И абрикосов помоем мы с собой возьмем. У моря все дороже в два раза. Ну, началось. Привыкай, Никита. Тебе это светит в ближайший месяц ежедневно. А если совсем повезет, то до конца лета. Гришка тебе весь обзавидуется. Три месяца на море. Да еще и с бабушкой. Не хочу я с мытым мороженым в пять утра на море. Сейчас пойду. А ты уж, пожалуйста, меня не буди, ни свет, ни заря. «Что ж ты утром один останешься дома?» «Это вообще нормально. Мне что, три года, чтобы за мной везде бабушка по пятам ходила? А что в этом такого? Я уже взрослый. Я часто один дома остаюсь. У меня каникулы. Дайте мне отдохнуть-то, наконец». «Отдыхай, пожалуйста. Я с радостью составлю тебе компанию. Я, между прочим, тоже не против. Пойдем прогуляемся». «Что значит прогуляемся? Я один собирался». Не смеши бабушку, не думала, что у меня такой коварный внук. Бросит бабушку одну, а сам на променад, до пляжа. Нет, бабушка порой бывает просто невыносима. Вот только давай не будем, бабуль, я скоро вернусь. Я накинул на плечо полотенце и вышел из дома. Неужели свобода не верил я своему счастью? Я дошел до поворота у санатория «Русь» и увидел бабушку. Она спешила за мной следом. Все ясно. «Неустанный контроль». Мне даже вспомнились какие-то детективные фильмы. Главному герою приходилось уходить от хвоста. Правда, ни одного фильма, в котором этим самым хвостом была родная бабушка, я так и не вспомнил. Я подождал своего хвоста. Он уже изрядно запыхался. Вместе мы дошли до пляжа. У пляжа дежурили таксисты, готовые подвести тех, кто уже накупался обратно в горку. В киоске я выбрал очки для плавания. Выбирать там было особо и не из чего, так, безделушки. Но я же, как мама говорит, неорганизованный, забыл свои дома, короче. Ну, что еще сказать? Дундук. Я просто взял не розовые. Не могу назвать себя таким уж любителем плавания, но плавать умею. Это из-за близости Олимпийского центра водного спорта к нашему дому. Как только мне исполнилось заветных три года, родители отвели меня в секцию плавания. Они тогда больше времени уделяли моему всестороннему развитию. Наверное, чтобы вообще забить на меня в будущем. Короче, я даже не помню такого, чтобы я не умел плавать. Вот только очки дома забыл. А как плыть по нормнику спортивным стилем без очков? — Ты только далеко не плавай. Вот не дальше девочки с кругом. Не удивлюсь, если бабушка взяла с собой бинокль, а в сумке у нее надувная лодка на случай нештатных ситуаций. Бабушка вообще-то мастер по выходу из нештатных ситуаций. Я помню, как позвонил ей из школы и сказал, что мне срочно нужен костюм «Апреля» из «Сказки 12 месяцев». Так вот она нашла. Желтая майка с ландышем на груди и искусственный плющ изумрудного цвета, надетый на голову, сгодились для школьного праздника. Мажоровский до сих пор периодически меня мимозой зовет. Сам он дундук. Мимозу от ландыша отличить не может. «Слушаюсь, товарищ командир», — сказал я. Зашел в воду и поплыл к буйку. Вода и вправду была мутной. Чем дальше я отплывал от берега, тем меньше становилось мути. Впереди маячила парочка на сапсерфе. Надо будет тоже прокатиться. «Дельфины!» — вдруг крикнула проплывающая мимо меня женщина в белоснежном тюрбане. «Я еще подумал, надо же!» С этим тюрбаном она смотрится, как тот, Калифаест из мультика, который забыл слово «мутобор» и не может превратиться обратно. А я зачем-то запомнил. Все уставились куда-то вперед. Возле сапсерферов появлялись и снова исчезали в воде пара дельфинов. Красиво. Я ухватился за буек и стал их рассматривать. Немного жутко, когда рядом с тобой в воде такая громадина. В поисковике я вычитал, что дельфины ныряют на глубину до 75 метров. Потом им нужно подняться на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Вот возьмут и утащат под воду. А там и до черноморских акул недалеко. Они живут там, где низкие температуры. А вообще глубже 175 метров в Черном море жизни уже нет. Там сероводород. Успокаивало то, что между мной и с сапсерферами плыла какая-то компания на матрасе павлини. В центре матраса лежала женщина в широкополой шляпе. Она держала павлина за шею. Для равновесия с двух сторон сидели то ли дети, то ли внуки. В общем, я решил, что эта компания на павлине гораздо ближе к дельфинам, чем я. И мне нечего опасаться. Если дельфинам в головы придут какие-либо дурные мысли, то зачем им плыть ко мне, когда та тетя ближе? Да и подсознательно я хотел, чтобы они подплыли, потому что все же это было завораживающе. Но я развернулся и поплыл в обратную сторону. «На всякий случай. Кролем на спине в полной координации. Потому что кроль на спине еще при сдаче нормативов у меня был самым скоростным из всей группы. Единственный минус кроля на спине — ты ничего не видишь. Одно дело в бассейне, там дорожки, и другое дело в море. В общем, плыву, как будто к берегу, а сам как головой бабах обо что-то твердое. Даже в глазах потемнело». Рядом послышался какой-то плюх. елки палки неужели на дельфина наткнулся? Снял очки? Вместо того, чтобы до берега доплыть, я доплыл до соседнего буйка. Наверное, волной отнесло. Ну и врезался в парочку на сапсёрфе. Девчонка от удара в воду свалилась. Начинающая, наверное, салага. Не научилась равновесие держать как следует. «Извините», — говорю. «Ничего», — выплюнула воду изо рта сапсёрферша. «Все равно окунуться собиралась. Скажи, Дань». Этот Дань ухмыльнулся. «Ты что, плавец, что ли?» Очки нацепила, и чешет на спине. «Ну, э -э я за спортивную школу «Юность Москвы» выступаю». «Серьезно?» «Сильно», — одобрила сапсерферша. «А давай «Юность Москвы» на перегонки сплаваем». «На перегонки?» «Тоже мне плавчиха. У самой волосы фиолетовые и пострижены неровно». В одном ухе две сережки. А Дани этот вроде знакомый какой-то. Сидит на доске и все ухмыляется. Веслом воду загребает то в одну сторону, то в другую. Ну, поплыли, говорю. А где финиш будет? Финиш напротив четвёртого пляжа. Давай. Вот блин. До четвёртого пляжа далеко. Если плыть на спине, то ничего не увижу. А вдруг из-под воды этот еще. Дельфин, как выпрыгнет. Да не в дельфине дело. четвертый пляж и как далеко. Давай до второго пляжа. Серьезно? До третьего тогда. На старт? Внимание! Только чер не мухлевать и не подрезать. Марш! Я решил плыть кролем на груди. Девчонку можно и так обогнать, а то еще в кого-нибудь врежусь. Плыву, чувствую. Тяжело. Устал я уже. И зачем ввязался? Обернулся посмотреть, далеко ли фиолетовая голова отстала. А ее нигде нет. Тьфу ты. Еще и потроллить меня решила. Сама, небось, осталась, а я поплыл, как дурак. Сидят там здания тем на досках своих и ржут надо мной. Доплыл до буйкана против второго пляжа. Схватился и отдыхаю. Смотрю. Кто-то машет мне. Она! Уже со стороны третьего пляжа плывет. Легко так? У нас так Санька из группы плавала. У нее уже второй взрослый разряд по плаванию. И вообще она крутая. — Да как так-то? Ну не могла же эта фиолетовая, как Санька, плыть? Я же кролем на груди, в полной координации, а она что? Две сережки в ухе. Может, у нее встроенный телепортатор? Если бы я волосы в фиолетовый цвет покрасил, мои родители с ума бы сошли. Ой, а это что в воде? Вроде бы божья коровка. Я подставил божьей коровке руку. Она быстро-быстро заползла на палец и доползла до ладони. Что с ней делать? На буек посадить, опять в воду свалится. Я решил на поднятой руке довести ее до берега и там куда-нибудь выпустить. Сдулся, послышалось из-за спины. Это фиолетовая приплыла поиздеваться. Хочешь до берега на Сапе прокачу. Дань, тащи сап, а то утонет еще эта юность Москвы. Вот спасибо, я уж как-нибудь сам. Что она о себе думает? В спасателей захотела поиграть? Сначала сама на перегонке, а потом спасает. И вообще, я два дня в поезде трясся. Может, я устал? Не надо. Справлюсь. Сейчас бабушка там, наверное, береговую охрану уже вызвала. Свистит в свисток и лодку надувает вместе с поисковой бригадой. Слушай, юность Москвы, а ты чего так руку держишь над головой? Вот привязалась. То перегонки, то чего руку держишь. Народу полно купается, поговорить не с кем. Сидела бы и дальше со своим Даней, шура-мура, пассатиже разводила. Такое ощущение, что у меня на лице висит большая табличка, а на ней написано «Привяжитесь ко мне, докапывайтесь сколько душе угодно». Ко мне можно. Я божью коровку спасаю. Серьезно? Ну-ка покажи. Ой, ты какая милаха. Подожди, я тебе помогу. Я сейчас с мигом за сапом сплаваю. Даниэль, походу, завис там. Подожди, ладно? Я не стал ее ждать. Поплыл к берегу. Вот девчонки, такое ощущение, что они сразу вычисляют, что я какой-то лузер. Знакомиться, чтобы потроллить. Это Катя из Федерации с одним ударом на лопатке уложила. А с фиолетовыми волосами обогнала. янька наверное, сразу все про меня поняла. Я как дурак ей ручки дарил, значки. Веер привез из Мадрида. А она в Мажаровского влюбилась. «Конечно». Он спортсмен, футболист, прическу, как у Бекхама себе сделал, хвостик отрастил, а виски сбрил. Мы еще тогда с Мажаровским за одной партой сидели, а Анька с Иваном на первой. Она на математике передала Мажаровскому записку. Мажоровский прочел и мне показывает. Я читаю и глазам не верю. Там написано, типа, «Ты мне нравишься». «Как это так? Ведь это я ей должен нравиться. она там мне нравится». А ей, получается, не я нравлюсь, а Мажоровский. Как бы там ни было, друг мой возражать не стал. Еще друг называется. Ему раньше вообще-то Зарина нравилась. Но ее родители переехали в другой район, и ей пришлось школу сменить. И так по-идезки получилось, что я с Санькой дружил и с Мажаровским. А теперь я у них как третий лишний. Сидят, записочками перекидываются. Хотелось пожаловаться хоть кому-нибудь. А кому? Маме? У нее только уроки, шапка, олимпиады. но ну, не бабушке же рассказывать. Бабушка мне тогда как раз открытку подарила. На ней написано «Никогда не сдавайся». И лягушка нарисована в клюве у аиста. Если бы я сейчас до третьего пляжа доплыл на скорости, я бы божью коровку не заметил. Неизвестно еще, что лучше. Никогда не сдавайся. Позорься до конца. Когда я вышел на берег, бабушка сидела в компании усача в тельняшке и увлеченно с ним беседовала. У ног у Соча лежала собака. И не просто собака, а самая настоящая Корги.